Глава 21. Диана свернула на дайл Hill Road. Из радиоприёмника вытекала медленная музыка, успокаивая и заставляла веки тяжелеть и падать. Первые два занятия на новой работе выдались интересными и выматывающими. Сказывался перерыв в практике и полное отсутствие моральных сил. Домохозяйки требовали внимания, подбадривания улыбок, и Диана старалась их расточать. Но когда последняя ученица покинула класс, Диди опёрлась о зеркальную стену, стукнулась о неё затылком и закрыла глаза. Чтобы быть милой с людьми, необходимо черпать ресурс откуда-то. Знать бы откуда. На передышку ей дали десять минут, а потом зашла вторая группа, и всё началось сначала. Улица сделала ещё один поворот. Мини-купер стал неспешно тормозить у тротуара. Диана крутанула руль и въехала во двор мастерсов. Заглушила мотор, зевнула и ткнулась лбом в рулевое колесо. Спать. Как же хотелось спать. Всё из-за дурацкой бессонницы и кучи ненужных мыслей в голове. Кто же знал, что за такой короткий период накопится столько хороших и оттого тягостных воспоминаний. По ночам сон исчезал. Глаза были открыты широко и рассматривали чёрный потолок. уснуть удавалось только под утро, да и то не слишком крепко. Когда Элиза вставала и собиралась на работу, она сама того не зная, будила дедуи своими шагами, хлопками дверью и приглашением бабушки позавтракать. Диану стала накрывать лёгкое дрёмо, как плотное одеяло. Почему бы не выйти из машины и не подняться в дом? Деди не хотелось. Не хотелось видеть бабушку, потолок в звёздах, завешанный простынёй закат. После двух часов танцев в крови должны были прыгать эндорфины, Ну, видимо, даже они не способны заглушить чувство потери и ненужности. Стук в стекло заставил Диану дёрнуться и вскинуть голову. Плотное одеяло не захотело исчезать просто так, поэтому ей пришлось ещё несколько раз моргнуть, чтобы прогнать пелену перед глазами. Повернувшись, Диана увидела в окно тощую девичью фигурку, переминающуюся с ноги на ногу. Что она здесь делает? Привет, вяло улыбнулась Диди, открыв дверь и поставив ноги на землю. Вы там спали? выгнула брови Келли. Мой двор, хочу и сплю. Диана вышла из машины, хлопнула дверью и нажала на брелок. Вы не уехали, пробормотала девчонка, рассматривая Диди так, будто впервые видела. В смысле, уехала и вернулась? Я думала, вы навсегда. Пришла очередь Дианы выгибать брови. "Да?" спросила она, поднявшись на крыльцо. "С чего бы?" И ты же здесь, значит, пришла ко мне? Келли семенила следом, спрятав руки в карманы. У вас была сумка, будто вы переезжаете. Я пришла за краской, думала, мне её передаст кто-нибудь. А, -а, а. Диана вошла в дом, приглашающая оставила дверь открытой. Вот я и отдам, бросила она через плечо. Так вы не уезжаете? Не сейчас, может, позже, через несколько недель. Они молча поднялись на второй этаж и прошли в комнату. Диана подошла к шкафу с оторванной дверцей, достала из него обувную коробку с художественным инвентарём, развернулась к Келли. Вот, пробормотала она, протягивая коробку. Ага, в тон ей ответила девочка, подхватила ношу и прижала к себе. А куртка? Да, ещё же куртка. Она лежала сложенной в том же шкафу, но на другой полке, рядом с вещами самой Дианы. От одной мужской куртки вся одежда, находящаяся рядом, пропахла мятой. Диди заметила это не сразу, а когда заметила, упала носом в аккуратную стопку и простояла так минуту или две, как больная фетишистка. Точно, Диана щёлкнула пальцами и крутанулась на пятках. Куртка. Она сделала вид, что перебирает одежду в поисках нужной вещи. Зачем? Можно купить пару веточек мяты и положить в шкаф. Эффект будет тот же, а то и лучше. Но это будет просто мята, не та мята. Как дела? спросила Диана, всё-таки вытянув вещь с полки. Чтобы что-то спросить, а не стоять в тишине. Ей было совсем не интересно, как дела, абсолютно, и как дела у папы тоже. Это просто вопрос ничего не значащий. Неплохо, пожала плечами Келли. Папа только какой-то мрачный, срывается не по делу. Она ведь не спрашивала про Рича. Девочка сама заговорила: "Всё в порядке". Передавая куртку из рук в руки, Диана невесело хмыкнула. А раньше срывался по делу? "Как ни странно, да", ухмыльнулась девчонка. "Ну, то есть мне это не нравится, но он бывал прав. А в последнее время то музыку требует выключить, то к Марго не пускает. Недавно в мастерской устроил погром, сказал, что у него картина не получилась, и он психанул, извинялся, а потом снова приказал выключить музыку. И ушёл курить на крыльцо. Келли тяжко вздохнула и вышла из комнаты. С ним становится невозможно жить. Переходной возраст у меня, а бесится он. Рич снова курит? Это интересно. Не стоит, конечно, обращать внимание на такую мелочь. Всего лишь курение. Многие люди курят. Не расстраивайся, попыталась подбодрить Диана, спускаясь за девочкой по ступенькам. У всех бывает. Всем людям иногда нужно психовать. Ну-ну. А некоторым неплохо бы вспомнить, какой пример он подаёт некрепшей психике. Диана негромко хохотнула. Келли хихикнула. Подойдя к двери, она остановилась, подождала, пока Дидя откроют, потому что у самой девчонки руки были заняты. Выйдя на крыльцо, она обернулась. Заходите в гости, раз уж вы ещё здесь. Кель, вздохнула Диана. Я скажу, когда его не будет дома, и тогда вы придёте. Придёте? Диана Анна сдалась. Слишком подкупающе смотрели голубые глаза. Ладно. Тогда пока. И девчонка резво спрыгнула с крыльца, гдеди закрыла дверь, привалилась к ней спиной, снова вздохнула. Ричард снова курит. Сущий пустяк, Но Диана зацепилась за эту информацию, как за спасательный круг. Келлина говорила столько всего, по всему описанию можно сделать вывод, что скандинавский бог грустит. Однако именно слова о сигаретах крутились в мозгах как в центрифуге. Отлепившись от двери, дедя прошла в кухню, щёлкнула кнопка на чайнике и присела на край столешницы. Вполне возможно, что это всё только детские домыслы, но если вспомнить разговор с отцом, то где-то в конце тоннеля пробивается тонкий луч. Если он прав и произошло глупое недоразумение, то ещё можно всё исправить и начать сначала сделать всё правильно, не оглядываясь на прошлое. А если папа просто начитался псевдонаучной литературы и придумал то, чего нет, это будет унизительно, ужасно, мерзко, унизительно. Пока грелся и закипал чайник, Диана пялилась в одну точку и пыталась принять какое-то решение. Она устала плохо спать, устала избегать нахождения в своей комнате, устала от воспоминаний и попыток поймать запах хмяты в шкафу. С этим нужно было что-то делать. Даже если попытка обернётся провалом через несколько недель Диди уедет и больше не взглянет в яркие голубые глаза. Никто не будет напоминать об унижении. Чайник затрясся и отключился. Но Диана не стала делать чай или кофе. Она подбежала к холодильнику, открыла его, проверила на наличие продуктов. Затем похлопала дверцами шкафов в поисках нужных пакетов и упаковок. Всего хватало, всё было закуплено. Если план провалится, будет очень-очень плохо, но это будет лучше, чем не попробовать вообще, ведь Рич снова курит. Это кое-что значит. На столе стояла бутылка шабли, достаточно старая и ценная, чтобы заменить выпитую на персе. Рич купил её пару дней назад, периодически доставал и ставил в центр стола, когда Келли не было дома, когда можно было сесть и смотреть на бутылку взглядом заклинателя. Зачем Ричард покупал вино, он и сам не мог себе объяснить. Хотел вернуть Максу? Да. Но ещё хотел как-то всё исправить. Теперь было поздно. Диана уехала со своим бойфрендом, однако бутылка не давала покоя. Буквы на этикетке будто подпрыгивали и издевательски подмигивали, мол, ты всё профукал, молодец. Сегодня он вынул бутылку из шкафа с определённой целью. Ричард собирался пойти к матери Дианы и выяснить лондонский адрес девушки. Ему ужасно надоело портить холсты, не успевать с заказами в срок, огрызаться на учеников. Здоровые люди так себя не ведут. Лондон не настолько далеко, чтобы не попытаться вернуть дорогого человека. Уильям её недостоин, она должна это понимать. Рич тоже не очень достоин, но он попытается это исправить. Конечно, не нужно было вообще её отпускать. Сейчас не пришлось бы медитировать над Шабли, но в тот момент Ричард не мог рассуждать так здраво. Хлопнула дверь, вернулась Келли, второй раз за час. Она уже куда-то уходила, возвращалась, но всё время молча, не пытаясь поставить отца в известность. В этот раз она не спряталась в своей комнате, а вошла в кухню и набрала воду в чашку. "Что это?" спросила Келли, указывая на бутылку. Ричард перевёл взгляд с Шабли на лицо дочери. Вино, коротко ответил он. Мы что-то отмечаем? Нет, хочу отнести его мастерсам, старые дела. А, -а, -а протянула Келли и сделала глоток из чашки. Ну неси. Час назад Диана была дома, вряд ли куда-то ушла. Девчонка опустошила кружку, поставила на сушилку для посуды и направилась к дверному проёму, абсолютно не замечая, какими сумасшедшими глазами смотрит на неё Рич. Что? Сумел выронить он, прежде чем дочь убежала к себе. Что? Диана была дома? Он смутно представлял, какое у него выражение лица: ошарашенное, удивлённое, поражённое, забавное. обернулась и пожала плечами. "Ну да", проговорила она. "Я не говорила?" "А, точно, я не говорила. Я же принесла твои краски и куртку. Диана была дома, а оказывается, она пока ещё никуда не переехала. Почему ты не сказала раньше?" почти прокричал Рич. Брови девочки взметнулись вверх. Это так важно? Я думала, ты уже и забыл про куртку. Рич подскочил на ноги, схватил со стола бутылку и бросился к двери. Я не про куртку. Про краски? еще более недоуменно спросила дочь. Келли, что? Он не собирался ничего объяснять. Вообще-то Рич был уверен, что девчонка уже давно все поняла и только прикидывалась наивной глупышкой. Если Диана ещё в городе, значит, тянуть нельзя. Неважно, что на горизонте мелькает её бывший. Рич заставит её остаться. Он схватил с вешалки ту самую куртку, которую забыл в прошлый раз в доме мастеров, перебросил её через руку и дёрнул за дверную ручку, и чуть не получил кулаком в грудь. Мистер Райан. Да не может этого быть. Марианна, та самая розовая Марианна стояла на крыльце, замахнувшись, чтобы постучать в дверь. Речь не удивления. Он замер в дверном проёме с курткой и бутылкой в руках и смотрел в такое же удивлённое лицо. На бывшей ученице был розовый плащ до колена и чёрные странно ботинки. В одной руке она держала розовый сложенный зонт, в другой тарелку, прикрытую розовой салфеткой. Да не может этого быть. А как вы узнали, что я здесь? Хлопнула ресницами Марианна. Я же не успела постучать. Да я, э, начал речь. Из-за его спины выглянула Келли и совершенно некультурно фыркнула. Да ладно, выпалила она. Ричард думал примерно так же. Келли, воскликнула Марианна. Интересно, она понимала, что пытается отдёрнуть чужого ребёнка. Девочка закатила глаза, развернулась и побежала вверх по лестнице. Речь проводил её завистливым взглядом. У дочери были явные пробелы в воспитании, но его это не смущало. Он тоже хотел бы так. Жаль, нельзя. Когда Келли скрылась у себя в комнате, Рич снова обернулся к гости. Как вы здесь оказались? откашлялся он. Можно я войду? неуверенно начала Марианна. Как-то неудобно разговаривать на крыльце. Она потупила взгляд, а Ричарду тоже захотелось закатить глаза. Он спешил, очень спешил. Если бы он был моложе лет на тринадцать, то уже оттолкнул бы королеву Розового в сторону и побежал через дорогу и три двора в сторону. Однако воспитание и статус не позволяли так поступить. Поэтому Ричард отступил в сторону, позволяя Марианне войти. Куртку он бросил назад на вешалку, руку с бутылкой спрятал за спину. "Проходите на кухню", пробурчал он. Дама искоса посмотрела на него, на убранную за спину руку, но ничего не сказала. Молча прошла по знакомому маршруту. Рич следовал за ней. На кухне Марианна аккуратно опустила на стол тарелку с салфеткой и присела на краешек стула. "Я хотела извиниться". Ричард остановился в дверном проёме. "Правда?" невыразительно спросил он. "Да", осторожно улыбнулась Марианна. "Мы с вами некрасиво расстались. Я испекла кексы, угощайтесь" просто решила, что можно поддерживать отношения, общаться. Рич подавил вздох. Марианна, заговорил он. Спасибо за угощение, но не стоило. Я согласен, что последняя встреча была некрасивой. Рад, что вы решили уладить конфликт, но давайте на этом остановимся. А сейчас я тороплюсь. Я слышала, что вы расстались с той девушкой, сказала гостья. Это и неудивительно после того, что она выкинула. Такая ужасная сцена. Он определённо что-то пропустил в этой жизни. О чём вы? Не делайте вид, что ничего не было, хитро улыбнулась Марианна. Вас так часто видели вместе, и потом та сцена у неё во дворе. Я вас не виню, можете не притворяться, что не увлеклись ею. Все ошибаются, но вы вовремя осознали ошибку. Марианна, подождите, резко приказал Рич. Я не отмахиваюсь от своих отношений с Джанной. О какой сцене вы говорите? Гости удивлённо моргнула. «Как Какакой? Конечно, о том, как она избила парня ружьём. Что? Ричард, ну перестаньте, все только и говорят о том, что она била парня прикладом как битой. Какое ужасное поведение, где её воспитание? Средь бела дня избивать человека ружьём. Плебейка, хорошо, что вы её бросили. Для Келли был бы просто ужасный пример для подражания. Рич слушал и не верил своим ушам. Он бы уже выставил Марианну из дома за то, как она отзывается о Диане, если бы не шок. Все эти дни он жил с мыслью, что не нужен ди, а она прямо тогда же выгнала пьяное ничтожество избив ружьём. Ричарду потребовалось несколько секунд, чтобы осознать всё до конца. Привалившись к дверному проёму, он уставился прямо перед собой. "Ричард?" позвала Марианна. "Всё в порядке?" Я просто хотела предложить, может, может возобновим уроки. Рич её не слушал. Он смотрел в одну точку и думал, каким же всё-таки кретином себя показал, настоящим, непроходимым тупицей. Ушёл, бросил Диану один на один с тем уродом, взбесившись, как девочка-подросток. Взрослые мужчины так себя не ведут, однако Рич побил все нормы. Но Диана, его Ди, избила Уильяма прикладом ружья. В наступившей тишине Рич хохотнул. "Ричард?" снова позвала Марианна. "Что он здесь делает? Что он до сих пор здесь делает?" Не говоря ни слова, Рич развернулся и уже хотел покинуть кухню, но услышал стук в дверь. "Если ещё какой-то идиот попробует остановить его на пути к дому Мастерсов, он разобьёт шабле чью-то голову". Чтобы не искушать судьбу, Ричард поставил бутылку на кухонную рабочую поверхность и пошёл открывать. Кто бы это ни был, ему придётся ждать, пока Рич не восстановит свою рухнувшую личную жизнь. Не глядя на Марианну, он вышел в коридор, подошёл к двери и нервно дёрнул за ручку. После визита Марианны он ожидал увидеть на крыльце даже марсиан, но оказался абсолютно не готов к реальности. На крыльце стояла Диана в чёрных джинсах, белых кроссовках, футболке и короткой джинсовой куртке. Ветер растрепал каштановую прядь швырнув несколько в лицо, но она не потрудилась их убрать. Её руки были заняты. В них была тарелка с пирогом, настоящим, с поднимающимся от него паром и запахом корицы. Рич врос ногами в порог. Опять. Привет, тихо проговорила Диана. Ричард молчал. Но не потому, что ему хотелось молчать, а потому что забыл слова. Он смотрел в дорогое лицо и не верил в происходящее. "Я недавно в городе". Всё так же тихо продолжила Ди, глядя ему в глаза. "Слышала, здесь живёт художник. Всегда мечтала научиться рисовать. Портреты там, пейзажи всякие". Она затихла. Глаза Бэмби неотрывно смотрели в его глаза. В них застыла такая неуверенность, будто Ди боялась, что её спустят с крыльца. Рич просто проваливался в эти карие пропасти. Он не думал, что от него ждут ответа. Из ступора его вывели шаги на лестнице и тихий свист за спиной. "Ну ничего себе", выпалила Келли. "Вы же говорили, что не умеете готовить". Диана не ответила. Молчание затянулось, руки с пирогом начали медленно опускаться вниз. Заметив это, Рича опомнился, резко взял подношение и передал дочери. "Подержи", коротко приказал он, при этом не отводя глаз от самого красивого в мире лица. Келя послушно перехватила пирог. Умная, понимающая дочь. Рич быстро шагнул вперёд, схватил Диану за руку, притянул к себе и, не дожидаясь реакции, накрыл её губы своими. Или она этого не ожидала, или не хотела, только сначала реакция не последовала. А потом Ди вся прильнула к нему, забросила руки на плечи и запустила пальцы в волосы. И почти неслышно вздохнула. На Наречи обрушилась лавина облегчения. Его руки переместились на тонкую талию и обвили её кольцом. Всё вдруг будто делось куда-то, стало неважным и ненужным. Как же он скучал? Как же сильно, ужасно, невыносимо он скучал. Господи, скептически протянула Келли, вырывая обоих из маленького мирка. Вы бы хоть ребёнка постеснялись. Мистер Райан, завопил другой голос. Какой кошмар! Тут же рядом процокали каблуки, спустились с крыльца, и дальше их стук стал стихать в шуме ветра. Только тогда Рич, нехотя прервал поцелуй, спрятал Ди в объятиях и прижал её голову к своему плечу. Она с радостью молча ткнулась носом в его шею. Келли, я куплю тебе новые наушники, если ты сейчас же исчезнешь, пробормотал Ричард, искоса взглянув на девчонку. Ладно, только отрежу кусок пирога. Теперь-то вы будете приходить потанцевать. Диана шевельнулась, выглянула из укрытия. "Наверное", тихо ответила она. "Ну и супер". Келли развернулась на пятках и удалилась. Её шаги стихли в кухне. Оставшись наедине с девушкой, Рич сильнее сжал объятия и уткнулся губами в каштановые волосы. "Простишь меня?" пробормотал он. "А ты меня?" спросила Диана в его шею. "Я больше виноват, но теперь тебе точно придётся стать моей подружкой. Даже не знаю, у меня строгий папа. Я купил ему шабли." "А, ну тогда всё отлично," хмыкнула Ди. "Пап!" заорала Келли. Она печет классные пироги. Давай ты на ней женишься. Диана прыснула и спрятала лицо на плече Рича. Конец книги. Хельга Петерсон. В ад и обратно. Текст читала Ирина Чураченко. Корректор Виктория Рожкова.